У самого лагеря крокодил отстал от Аиры. Не хотелось демонстративно расписываться в назначении на должность провокатора. Он свернул к реке, явно различимый в светлом ночном лесу, и некоторое время провел в попытках кого-то поймать. Было бы хорошо явиться к костру с рыбиной. И авторитет, и алиби, и ужин. Но рыба не желала ловиться».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 Мальчишки подходили к нему по очереди. Айра маунейносным движением оставлял на руке претендента стандартный надрез, и все остальные хором начинали отсчёт. Крокодил подошёл в ту самую минуту, как Пол Оснад, здоровенный и самоуверенный, закончил регенерацию на счёте пятнадцать. Окончательный зачёт принято. Следующий. А передив кого-то решительно встал Тимур Алк и подошёл к Аире, протягивая полосатую от шрамов руку. «Время!» Аира, почти не глядя, взмахнул тесоком, и на светлую кожу Тимур-Алка брызнула розовая кровь. «Раз! Два!» Крокодил задержал дыхание. Тимур-Алк, прикрыв глаза, стоял у костра. Её редкие капли поблескивали, падая с его локтя на истоптанную траву. «Семь, восемь, девять, одиннадцать, двенадцать!» Тимур Алк поднял руку. Среди множества белых шрамов четко выделялся свежий бордовый. «Окончательный зачет!» – бесстрастно констатировала Ира. жестом остановил мальчика, решившегося было подойти следующим, и сквозь костер посмотрел на сидящего в полутьме крокодила. Остальные сдадут регенерацию позже, поскольку, по моим сведениям, не все готовы. Сейчас ужинаем и отдыхаем, потому что завтра опять сложный день. Будем сдавать ночное виденье и эхолокацию. Он так устал, что едва доплелся в темноте от сортира до гамака. Тут его поджидал сюрприз. Стоило повалиться на веревочное ложе как холодные и крепкие руки схватили с двух сторон за локти и щиколотки. Крокодил задергался, что было сил, но в одиночку против десятка парней устоять не смог. Его руки и ноги мигом оказались связанными, и крокодил почувствовал себя пленным Гулливером. Кому-кому, а этому персонажу он никогда не сопереживал. «Не все готовы сдать регенерацию!» прошептал в темноте молодой злобный голос.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 А чуть в стороне подпирал дверной косяк Тимур Алк. Зеленоволосый, бледный, с видом отсутствующим и равнодушным. «По правилам не запрещается помогать товарищу между зачётами», – просипел простуженный. «Ты хозяин себе или не хозяин? Если хозяин, давай, прикажи волокнам срастаться!» И Бен Ордан поднёс остриё своего тесака к голому животу крокодила. Мышцы подобрались сами собой. «Жирный какой!» Сказал Бинордан. «Жир труднее восстанавливать. Но кто обещал, что будет легко?» И провёл тесаком по животу крокодила, который вовсе не был жирным, а за последние дни так и вовсе подтянулся. Крокодил задергался, но вырваться не сумел. Ещё несколько тесаков растекли ему кожу на плечах и груди. Десяток лезвий плясал перед глазами. Крокодил взывал. Мальчишки хладнокровно расписывали его, оставляя неглубокие длинные порезы. «Затягивай! Тренируйся! камар не получил гражданства, зато ты справишься!» Вид крови привёл их в эйфорию. Кто-то резал по несколько раз, кто-то лишь угрожал, размахиваясь ножом. Сейчас крокодил сумел бы многое узнать о них, но ему сделалось не до наблюдений.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 В тот же момент светильник метнулся в сторону и погас. В темноте зашелестили гамаки, и сделалось тихо. В тишине грязные ругательства крокодила звучали особенно беспомощно. Потом чья-то тень на мгновение заслонила огоньки в лесу. Неслышно ступая, вошёл человек. Его глаза мутновато светились в темноте. От этого зрелища у крокодила мурашки побежали по окровавленной коже. «Суки! Сволочи!» Выкрикнул он, срываясь на виск. Варшетши огляделся, поймал чью-то руку, свисевшую с гамака. Как мы умело выравниваем пульс! Тихонько сказал голос Айры. Зачет, несомненный зачет. Он остановился над крокодилом, разглядывая его, но не спеша освобождать. Крокодил перестал вырываться. Трудно сохранять достоинство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 «Где мой сын?» «Нигде». Поправил он себя. «Земля принадлежит ящерам. Впереди зой. Давайте жить сегодняшним днём». Он сидел на мягчайшей траве, на берегу чистейшей речки, среди ночных огоньков, светивших тепло и ярко, под небом, полным крупных подвижных звёзд. Он жевал листья травянистого растения, похожего на полумесяц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 будто цементируя растрескавшуюся кладку, будто заклеивая прохудившуюся покрышку. Допустим, я сейчас проснусь, и всё останется как раньше. Работа, компьютер, коллекция DVD на пыльном стеллаже. День за днём, и неплохо, и временами почти счастье. И нет необходимости преодолевать страх и лень. Порочен мир, где обыватель должен быть воином.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 «Заслужил, наверное, похвалу от своих. Хотя издеваться над ним все равно не перестанут. Мальчишки отплатили за камор балла, рискуя, между прочим, и самим по ходу дела вылететь со испытания. Издеваться над связанным... Это как? Достойно полноправного гражданина Ра? А нет, пардон. Речь идет о бескорыстной помощи отстающему товарищу. Наивные». «Был ли у Аиры формальный повод выгнать особо ретивых, Того же Бинор Дана?» «Нашёл бы, если бы захотел». «Но теперь, после Камарбала, он осторожничает». «А ведь ещё и властная старуха в пальмовой юбочке грозит ему служебным разбирательством. И назойливый мигрант путается под ногами». «Нелегко быть инструктором в этом лагере. По неволе станешь осторожным». «Интересно, а смертные случаи бывают во время пробы?» «И если да, то каков процент? И кто несёт за них ответственность? Никто? Сам погибший? Или всё-таки инструктор?» Крокодил лёг на спину. Ночь была свежей, даже прохладной. Но от воды исходило тепло. «Хочу домой!» Иступлённо подумал крокодил. В пыльную душную квартиру. Чья-то тень заслонила свет звёзд. Крокодил открыл глаза.